теперь, когда пенициллин можно приобрести в любой аптеке, какими робкими представляются мне наши первые шаги? Мы связались с несколькими клиниками, раздали препарат хирургам, кожникам, терапевтам, и в лабораторию со всех сторон стали слетаться вести. Каждый четверг в моем кабинете собирались врачи, препарат испытывался в шести клиниках одновременно. На очередном четверге старый, опытный, давно ничему не удивляющийся хирург Селезнёв сделал чрезвычайно важное сообщение. Потише, пожалуйста. Товарищи, э, боец Можайский, уралец, председатель колхоза, был твердо уверен, что он поправится. Рана была не опасная, в ногу. После первой операции он даже написал родным, что теперь-то дело обязательно пойдет на поправку. Но когда у него отрезали ногу, вместо облегчения открылись три новые болезни, и он стал понемногу готовиться к смерти. Он написал жене, простился и приказал недолго горевать, а лучше... поберечь меньшую дочку, родившуюся перед самой войной. Он беспокоился, справится ли в колхозе с уборкой. Его еще кололи, заставляли пить какую-то горечь. И он слушался, но сердился и говорил, что раз уж не сумели его вылечить, так оставили бы лучше в покое. И вдруг, это было через двое суток, После того, как ему начали впрыскивать пенициллин, он почувствовал, что изнурительный озноб, от которого все внутри ежеминутно трепетало и содрогалось, оставил его. Uh -huh. В руках, беспомощно лежавшем вдоль схудалого тела, появилась сила. Uh -huh. Усталая голова прояснилась. И впервые за много дней ему захотелось двигаться, говорить, жить. Да. Да. Да. Да. Главный хирург Красной Армии сказал, что эту необыкновенную историю нужно золотыми боковыми высечь на мраморном обелиске и поставить этот мраморный обелиск перед зданием вашего института. <связь> Что толку, товарищи, от лекарства, даже самого сильного, если его нельзя широко применить? Мы испытали препарат в сухом и жидком виде. Мы убедились в его полезности. Мы сделали многое, чтобы усилить эту полезность. Но препарата нет. А между тем сотни и тысячи раненых бойцов ждут его. В тысячах госпиталей, в тылу, на фронте надеются на нас и Татьяна ждут. Татьяна Петровна, скажите, что вам нужно для промышленного производства препарата? Павел Ильич. Да. Вот список. Так. Это минимум. или небольшое, но удобное здание на берегу Москвы-реки, недалеко от Новодевичьего монастыря. Туда стали поступать нужные нам термостаты, большие котлы, ну, словом, все необходимое оборудование. Неожиданно поползли слухи. Правда ли, что на заседании Московского хирургического общества профессор Власенкова была вынуждена огласить записку, автор который спрашивал сделала ли она соответствующие выводы из того обстоятельства что ее препарат послужил непосредственной причиной гибели генерал-лейтенанта лежавшего в клинике бурденко расстроенная лаборантка под страшным секретом спросила виктора мерзлякова правда ли что татьяну петровну отдают под суд за то что она дала больному непроверенный препарат У меня появилась тревожная мысль, что кому-то на руку эта игра. Крамов? Ну нет, не думаю. Он все-таки крупнее Таня. Ну, но ну не он, так его окружение. Я уверена в этом, Петр Николаевич. Новое дело всегда обрастает слухами. На вашем месте я не обращал бы на них никакого внимания, честное слово. Да пробовала я. Не выходит. Ведь теперь Крамов в сто раз опаснее, чем до войны. В то время он даже однажды вслух признался, что работает мало и плохо. Тогда он еще мог себе позволить такое. Да. Сейчас он совсем не работает, и поэтому будет держаться за свое положение зубами. Кстати, вы читали его письмо Сталину в сегодняшней правде? Нет. Нет? Напрасно. Прочтите. Ну-ка, ну-ка. Ну, это интересно. Вот здесь, пожалуйста. Ага. Что такое? Пожертвовал сто тысяч рублей фонд главного командования? Да. Вот так. Нет, ну кому пришло бы в голову воспользоваться подобным письмом, чтобы еще раз утвердить себя как как главу направления? Вот это да. Ну что вы, Петр Николаевич, это дороже сто тысяч. И еще одно Вы думаете, он простил себе, что рукопись Лебедева 15 лет пролежала в его архиве? Он прекрасно понимает, что если бы у него хватило чутья, он сам занялся бы плесенью и прежде нас добился бы успеха. Ну, представляете, как он чертовски зол на себя, как мучит его досада как он ну, ненавидит успокойтесь, нас. Успокойтесь, Таня, ну, все верно, конечно. И все-таки, при здесь слухи? При слухи? Ну, Петр Николаевич, вы до сих пор не поняли? Ведь эти слухи сводятся к тому, что Власенкова, Рубакина и Мерзляков обманывают государство. Это я понимаю. Ну как? Что ж тут непонятно? И, между прочим, это плохо кончится не только для них, но и для тех, кто их поддерживает. И если Крамов при всех его качествах человек науки и еще смутно помнит об этом, то у его последователей нет прошлого. Нет ничего, кроме того, чему он их научил. Нет, Петр эти Николаевич... способны на преступление виктор мирзляков первым из моих учеников защитил докторскую 13 января 44 в старый новый год мы устроили банкет Неожиданно пришел и наш лопахинский однокашник Володя Лукашевич, с которым мы случайно встретились в Сталинграде, а потом несколько раз виделись в Москве. Он зашел попрощаться со мной перед отъездом на Северный флот, но вел себя странно, неестественно, и Андрей заметил это. Когда гости разошлись, Между мной и Андреем состоялся тягостный, неприятный разговор. Таня? Да? Ты думаешь, я не понимаю, что между нами всегда оставалось что-то недоговоренное? Ты думаешь, я не чувствую, как ты скрывалась от меня, как скрыла теперь, что произошло между вами? Между нами ничего не произошло. Андрюша, я не знаю, почему он смутился. Хорошо, хорошо, пусть так. Я всю жизнь чувствовал, что люблю больше, чем ты. Что ты от самой любви всегда еще девушка ждала чего-то другого. Ты всегда заставляла себя любить меня. Даже в наши самые счастливые дни. Когда ты наконец позвала меня к себе, я приехал в зерносовхоз. Думаешь, я не видел, что у тебя что-то оборвалось, потускнело. Ну скажи, разве? Разве это не правда? Ты думаешь, я не замечал, как ты грустишь и завидуешь чужому счастью? Ты всю жизнь доказывала себе и другим, что меня нельзя не любить, а сама не любила. Это не правда. Нет, правда. Нет, правда. Если бы между нами была полная откровенность, ты и теперь рассказала бы, что произошло между вами. Между нами ничего не произошло. Андрюша, я вообще я не понимаю, что это за разговор? Господи. Ты что, ты... Ну почему ты мне не веришь? Ты не знаешь, ты не знаешь, как я мучился ночами лёжа подле тебя, потому что мне казалось, что у тебя счастливые сны, в которых ты счастлива не со мной. Андрей... Я сам виноват. Не нужно было надеяться, что ты, наконец, полюбишь меня. Ты столько лет прожила с нелюбимым. Неправда. Нет, правда. Ну, с не очень любимым. Не все ли равно? Ты можешь молчать. Я не стану настаивать. Скажи мне, скажи мне только одно. Вы переписывались после Сталинграда? Нет. Я получил от него только одно письмо. андрюш он был при смерти. Он хотел проститься со мной. Почему с тобой? Если ты говоришь мне правду, почему с тобой? Не знаю. Я читал это письмо. Я читал и думал, что он одинок так же, как и я. Андрюша, да, да как тебе Да, да, истык? да, я одинок. Ты не притворялась бы, если бы не была передо мной виновата. Ты притворялась с первой минуты, когда он вошел. Неужели ты думаешь, что я не заметил, как ты волновалась? Ты запретил ему являться при мне, он не выдержал и пришел, и ты рассердилась на него. А в глубине ты в глубине души ты была рада. Андрей, опомнись, опомнись, ради бога. Пока не поздно. Что ты говоришь? Я говорю то, что ты слышишь. Послушай. Послушай меня. Ну, даже если Володя влюбился в меня, разве это так уж страшно? Ну, господи, мало ли кто может в меня влюбиться. Ты знаешь, да, страшно. Потому что ты всегда мечтала. Я не знаю, я не знаю, о ком ты мечтала. А я, ты думаешь, я не вижу, я не вижу как ты радуешься, когда я уезжаю. андрей Да, да, да, ты лежишь, ты лежишь поди меня, думаешь о другом, и все. И всегда было так. Да, да, всегда. Еще с первых дней. В озерском посаде. когда ты обещала что будешь моей женой притворилась из жалости что полюбила меня да да да да из жалости Андрюшенька, милый милый родной ну послушай меня ну послушай меня родненький ну послушай меня ну, ну не сердись на меня нет лучше сердись лучше сердись но только не думай, что я так перед тобой виноват да да ты прав у меня бывают какие-то глупые мысли ну какие-то обрывки мысли или чувств ну Но ну, я не говорила тебе. И хорошо, что не говорила, потому что ну, ну мало ли, что мелькнёт, мелькнёт до да исчезнет. Ну мало ли, что приснится, может, господи, человек же не владеет собой, ну, мало ли что. Да, ты прав. Ты прав. Я я неискренне рассказала тебе о Володе. Я должна была рассказать, я знаю, я виновата. Но я я не знаю, почему я не сделала этого, но я не знаю. Но должно быть, я боялась огорчить тебя и расстроить. Я и сейчас молчала только потому, что была оскорблена, понимаешь? Мне было обидно, что ты подозреваешь меня. Ну, прости меня, милый мой, ну, прости. Ну, я виновата, но ну, я умоляю тебя, прости меня. На другой день не у меня, ни у Андрея не оказалось ни одной свободной минуты. Дела, дела, дела. У Андрея начались совещания по санитарному обеспечению наших наступающих войск. Ну а что касается Крустазина, можно смело сказать, что весной 44-го для него началось счастливое время. Мы работали теперь в две смены – Людей было много, и каждый месяц все новые сотрудники появлялись в маленьком флигеле институтского двора. У нас появились ученики и последователи, не только тыловые, но и фронтовые. Словом, работа кипела. Татьяна, вы когда-нибудь играли в теннис? В теннис? Нет, Петр Николаевич, как ты не приходилось, а что? Жаль. В Советский Союз приехал из Англии профессор Норкросс. Не слыхали? Норкросс? Нет, а кто это такой? Это молодой, но очень известный ученый. Ага. Начинал-то он как патолог, и вот только недавно, в годы войны, примкнул к группе оксфордских ученых, работающих над пенициллином. А, да-да, я что-то слышала. Э, кажется, читала в правде. И не только в правде. Еще есть статья в Медработнике. Угу. Интервью по радио. О! В общем, встречают его шумом. И заседание медицинской секции ВОКСа. И прием в Норкомздраве. Норкросвенском госпитале. Норкросс на концерте краснознаменного ансамбля, на станции скорой помощи и так далее и тому подобное. Честно. А что все это значит? Ну, если вы не играли в теннис, стал быть, не представляете, что такое подача? Вы хотите сказать, что красо подают? Вот именно. А кому это нужно? Не знаю. Не знаю. Власенкова аппарат. Максимов говорит Здравствуйте, Татьяна Петровна Добрый день, Павел Ильич. Завтра в ваш институт приедет профессор Норкрас Норкрас к нам? А зачем? Он намерен передать вам некоторое количество английского препарата Так что прошу позаботиться, Татьяна Петровна Простите, о чем позаботиться? О соответствующей встрече Завтра Норкрас приезжает к нам в институт. На утро явились бесшумные, вежливые, хорошо одетые молодые люди и назвавшись работниками треста ресторанов воздвигли в моем кабинете стол. Появилась хрустящая белоснежная скатерть. Очевидно, это была скатерть Самобранка, потому что на ней с волшебной быстротой возникали вкусные, давно невиданные виданные яства. Норкрас приехал. Это был еще совсем молодой человек, веселый, долговязый. Он долго тряс моим сотрудникам руки с одинаковым выражением веселого дружелюбия, так как их имена он слышал впервые. Но когда дело дошло до Рубакина, он произнес непередаваемое английское «Вау!» «Wow и сказал, что счастлив познакомиться с великолепным ученым, работы которого еще в юности поразили его воображение. Мы прошли по лабораториям, и начался разговор. Передача английского препарата произошла так быстро, что ее можно было не заметить. Продолжая спрашивать меня о чем-то, Норкрос просто положил на стол коробку с ампулами, а потом, попросив халат, стал показывать нам свой так называемый чашечный метод. За столом, уже довольно поздно, после многих тостов, слово взял Крамов. Друзья мои! Друзья мои! И у меня тоже есть своя доля в чудесной истории плесневого грибка. Я всегда сомневался в его целительных свойствах. А ведь сомнение – это основа науки. Но вот плесневый грибок, долгое время произраставший где-то на задворках лабораторий, начал свое победное шествие по клиникам всех пяти частей света. Мой друг, профессор Норкросс, да, да, да явился к нам не с пустыми руками. Родоначальник новой расы плесневых грибков передан из рук в руки, и можно не сомневаться, что под покровительством Татьяна Петровна, он произведет на советской земле многочисленное потомство. Наш уважаемый гость сегодня откровенно признался, что не ожидал встретить пенициллин в русских лабораториях. Мы не ждали помощи. Мы самостоятельно создали восьмое чудо света. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот, друзья мои, естественной мыслью является, когда мы думаем о том, что отныне наука располагает не одним, а двумя чудотворными препаратами. Почему бы, не воспользовавшись пребыванием профессора Норкроса в нашей стране, не поставить опыт сравнительного воздействия на больных русского языка? и английского пенициллина. Оу! Обдумаю слово. Изберем болезнь, поставим параллельные наблюдения сопоставим факты, подведем итоги. И перед лицом мировой науки увенчаем победителя лавровым венком. Разумеется, в переносном, а может быть, и в буквальном смысле. Замечательно. Я согласен. Согласен. Ну что ж, Валентин Сергеевич опередил меня. Остается лишь подивиться его умению читать мои мысли. Вашу руку, профессор норкрас It's fine. Хорошо. Завтра мы приступим к делу. Каждый день после работы я отправляюсь в Яузскую больницу. И почти всегда Норкрос уже шагает между койками, озабоченной в коротком халате, в шапочке, из-под которой торчат непомерные космы, и в огромных ботинках. 12 бойцов, находящихся в одинаково опасном положении, лежат в этой палате. Шестеро справа и шестеро слева. Заражение крови. Лежащих слева лечит нашим препаратом, лежащих справа – английским. Спор, в сущности, идет о дозах, но это существеннейший, глубоко значительный спор. Норкрос утверждает, что наши маленькие дозы недостаточно активны и, следовательно, бесполезны. А мы утверждаем, что большие дозы английского препарата дают не лучший в сравнении с нашим результат, а даже несколько худший. И вот, наконец, наша дуэль закончилась.